Глава 10. После беседы в кабинете начальника московского уголовного сыска друзья разделились. Терентьев остался в конторе и принялся собирать воедино разрозненные дела о пропаже и гибели журналистов, изучая документы и разговаривая с агентами. Белецкий намеревался сперва зайти к магистру эзотерических искусств Вершинину, узнать, нет ли у того новостей о Ютенштайнах, а после вернуться домой и подготовиться к предстоящей встрече с информатором Судейкиным. Для этих целей Анатолий Витальевич выдал Белецкому многотомную летопись славных дел клуба контрабандистов и велел выучить наизусть. Руднев же направился в националь на встречу со швейцарской заводовладелицей. Он был преисполнен решимости добиться от оталь всей правды о странных откровениях Вяземского, а также намеревался перехватить инициативу в той непонятной и беззастенчивой игре, что вела эта женщина. Однако. Когда швейцар распахнул перед ним сверкающую стеклянную дверь, Дмитрий Николаевич почувствовал, что душу его начинают охватывать давишние трепеты замешательства. Злясь на себя за нелепое волнение, всеми силами призывая в себе профессионального сыщика, он подошел к стойке партии и велел сообщить госпоже Аталь о своем визите. Партия подозвал коридорного и уже начал наставлять того, когда на устланной коврами гостиничной лестнице появилась Шарлотта Аталь собственной персоной. На ней было ярко-изумрудное бархатное платье с пышным, золотистым, атласным бантом на поясе. Волосы француженки украшала такая же золотистая лента, которой на изумрудной заколке крепилось воздушное перо белой цапли. Эдакие яркие платья и перья в прическах только-только входили в моду в Европе. И московские модницы могли видеть их пока исключительно на страницах журналов, поэтому выход француженки вызвал интерес не только мужской аудитории, что было естественно при появлении несомненно красивой женщины, но и ажиотаж среди представительниц прекрасного пола. Дамы принялись рассматривать мадам Аталь с жадным любопытством и перешептываться. Француженку немало не смущало такое повышенное внимание к ее персоне. Казалось, что, напротив, оно забавляло Шарлоту и доставляло ей нескрываемое тщеславное удовольствие. Лицо женщины светилось дерзкой веселостью, глаза сияли игривым озорством. Шарлота увидела Дмитрия Николаевича, лучезарно ему улыбнулась и ускорила шаг. «Я знала, что вы придете, Дмитрий» заявила она вместо приветствия с такой искренней радостью в голосе, что тому тоже вдруг стало легко и радостно. Такой настрой никак не подходил к его планам на серьезный разговор, но был, по крайней мере, куда как более приятен, чем обуревающее его за минуту до этого смятения. Руднев склонился над протянутой ему почти по-дружески рукой И, пользуясь этой секундной заминкой, попытался решить, как же ему вести себя дальше, чтобы с одной стороны удержаться в рамках почти официальной беседы, а с другой — не оттолкнуть Шарлотту. Последнего он, надо признаться, опасался не только потому, что боялся лишиться ценного свидетеля, но и по причинам глубоко личным. Будто, почувствовав его колебания, мадам Аталья решительно взяла Дмитрия Николаевича под руку и потянула за собой. «Не откажите выпить со мной кофе». — попросила она с настоятельной ноткой в голосе. «В это время я всегда пью кофе. Здесь подают восхитительные гетту to... пирожные». И француженка направилась в ресторан, увлекая за собой Руднева. «Важный, что твой генерал, метрдотель проводил их к столику, поинтересовался у Руднева, изволит ли барин пить кофе или прикажет подать ему чаю» а у Шарлотты желает ли мадам попробовать какой-то там новый кондитерский изыск с мороженой рябиной и сбитыми сливками, и, получив и величественно удалился. Как только они остались наедине, Аталь снова заговорила. «Надеюсь, вы не обиделись на меня за вчерашнее, Дмитрий. Я была, как это вы говорите, сама не для себя». «Сама не своя», — поправил Роднев. «Боюсь, Шарлотта, это мне нужно просить у вас прощения за свою резкость». Поверьте, я сожалею, что мои слова могли показаться вам неучтивостью с моей стороны. «Вы считаете себя передо мной виноватым, Дмитрий?» Француженка кокетливо наклонила голову на бок, и в глубине ее синих глаз блеснул лукавый огонек. «С вашей стороны было очень неосторожно признаваться в этом. Я потребую компенсацию». «Надеюсь, вы потребуете то, что в моих силах», — улыбнулся в ответ Дмитрий Николаевич. «О, да, вполне». «Я смею надеяться, это доставит вам удовольствие». Шарлотта держала паузу ровно столько, чтобы Руднев успел додумать ее фразу до крайне фривольной трактовки. Смутиться этим, придушить в себе вольнодумное подозрение и еще больше смутиться внезапного целомудрия своей реакции, очевидно довольная произведенным эффектом, француженка пояснила. «Я бы хотела, чтобы вы нарисовали мой портрет. Вы можете это сделать». «Я и сам хотел просить вас об этом», — ответил Дмитрий Николаевич, с отчаянием, понимая, что Шарлотта полностью держит разговор в своих руках, и ему никак не удается направить его в нужное русло. Тут подскочил официант с кофе и пирожными, и едва он отошел, Руднев перешел в контратаку. «Если позволите, Шарлотта, я бы хотел вернуться к нашей вчерашней беседе», — сказал он, стараясь, чтобы его интонация балансировала между строгостью и доверительностью. «Вы рассказали мне весьма странную историю». Я даже не знаю, что меня в ней больше удивляет. Содержание или факт того, что связанный присягой офицер якобы разболтал вам государственную тайну. Прошу вас, Шарлотта, расскажите мне правду. Мне крайне важно узнать, чем занимался Павел Сергеевич в последнее время. Это поможет помочь мне выйти на след его убийц. Мадам Аталь посмотрела на собеседника с насмешкой. Вы, русские, поражаете нас, европейцев, своей, как это там, «Безалаберностью, несогласованностью», — произнесла она ядовито. «Если вы, Дмитрий, работаете на полицию, а ля принц Поль служил в армии, почему вы спрашиваете о его делах у его любовницы? Спросите его ля женераль командира. Он же должен знать, или армия не доверяет полиции, или вы не доверяете армии». «Я не знаю, кому могу доверять», — честно ответил Руднев. «Значит, вы и мне». «Не доверяйте!» «Видимо, все-таки доверяю, раз пришел к вам с вопросами». Шарлотта помолчала, внимательно вглядываясь в своего собеседника. Потом со вздохом произнесла. «И напрасно, Дмитрий. У меня более чем достаточно причин не дружить с русской полицией. Ваши десатрап, сатрапы, считают, что у меня носик в перьях». «Что?» – озадаченно переспросил Руднев. «Как у лисы, которая таскает кур». — объяснила француженка. — А, правильно говорить, рыльца в пушку. — Пусть так, неважно. Смысл не меняется. Для ваших властей я не не неблагонадежная. И раз так, я не хочу помогать полиции. — Так мне помогите. Я не служу в полиции. Мадам Аталь поджала губы и прищурилась. — Вы знаете эту грязную историю, Дмитрий? — холодно спросила она. «Вы говорите о том, что вас подозревали в попытке устранить конкурента?» «Знаю». «И что вы об этом думаете?» «Я думаю, что к убийству Вяземского это не имеет отношения». «Но ведь вы хотите знать, была ли я виновата?» «Не хочу». Вузе? «Вы плохой обманщик. Но как скажете?» Шарлотта сделала безразличное лицо и полностью сосредоточилась на шедевре из бисквита, крема, безе и фруктов. «Помогите мне». «Шарлотта», — повторил Руднев тихо, — «я прошу вас». Француженка отложила серебряную вилочку на край тарелки и принялась теребить салфетку. «Жев, я, я не хочу вам тех... врать», — произнесла она, глядя в сторону. «Алло, так, так и не делайте дайла. этого». Мадам Аталь вскинула на Руднева свои сафировые глаза. «Хорошо», — решительно заявила она. «Я постараюсь быть искренней, если ты, Дмитрий, «Просишь об этом?» От этого внезапного перехода на «ты» недвусмысленно. Обозначенной уступчивости его просьбе Дмитрий Николаевич почувствовал, что снова теряет твердую почву под ногами. Еще никогда ему не было так сложно разговаривать с женщиной. С трудом преодолев замешательство и не поддаваясь искушению тоже назвать Шарлотту на «ты», он спросил, «Что вам на самом деле известно о делах Вяземского? И что там за история с похищенным документом?» «Похищенный документ на самом деле был», — неохотно начала рассказывать Шарлотта. «Но с этим документом все на другую сторону». «Наоборот», — догадался Руднев. «Да, именно так. Наоборот». «В каком смысле?» «В том смысле, что не наш Пол рассказал мне о нем, а я ему рассказала». Дмитрий Николаевич откинулся на спинку стула, и лицо его приняло, крайне скептическое выражение. Хотите сказать, что вам каким-то образом стало известно про похищенный с царской канцелярии документ? спросил он недоверчиво. А что вы знаете, этот раз? Смущает! с вызовом парировала француженка. Откуда вы могли узнать о таком казусе с Это должна быть крайне засекреченная информация. Даже самая секретная информация иногда отрывается от языка фыркнула Аталь. «И вы назовете мне того, у кого сорвался с языка такой секрет?» «Конечно, назову», — небрежно пожала плечами Шарлотта. «У полковника Уварова знаете такого?» «Федор Борисович Уваров? Глава Кавказского окружного интендантского управления?» «Да, я его знаю». Скепсис Руднева сменился напряженной заинтересованностью, но он не подал вида. «При каких же обстоятельствах полковник рассказал вам про документ?» — ровно спросил он. «Она oh, no. нас объединяет коммерческий вопрос», — объяснила заводовладелица. «Мои предприятия кое-что поставляют для нужд Кавказского фронта. Естественно, что Контра контракт требует определенной благодарности с моей стороны». Цинизм, звучавший в словах женщины, неприятно резанул Рудневу слух, а предположение о характере благодарности неожиданно всколыхнуло в его душе гневно-годливую эмоцию по отношению к прайдохе полковнику. Руднев внезапно понял, что, окажись Уваров сейчас рядом, он бы с превеликим удовольствием влепил тому оплеуху, а потом с радостью бы принял вызов и пристрелил негодяя. Вся эта сумятица чувств в полной мере отразилась на лице Дмитрия Николаевича. И Шарлотта это не только заметила, но абсолютно правильно поняла. — Теодор получает от меня не ту плату, о которой вы подумали, — усмехнулась она. — Ромбус фемина. Платить по-женски было бы для этого... Кока. Мерзавец. Француженка ткнула вилочкой в кремовую шапку пирожного. — Как вы и там говорите, слишком много масла. — Слишком жирно подсказал Руднев и не удержался от улыбки, причиной которой была не столько забавно искаженная фигура речи, сколько злорадство, хотя и мелочное, по его же собственному пониманию, но пролившееся на душу елеем. «Вот именно. Я расплачиваюсь с полковником старыми добрыми деньгами. Это устраивает нас обоих». «Так как же он вам проболтался?» «Он не то чтобы проболтался мне, я подслушала случайно». «Теодор явился ко мне за очередным «лё платежом. Он очень предусмотрителен. Всегда сам назначает время и место и берет только золотом. Мы пересекаемся исключительно во время приемов, чтобы наши встречи выглядели «коман» – обыкновенно. В тот раз он пришел, когда у меня собралось небольшое «лю общество. Внезапно ему передали какой-то официальный пакет». Теодор прочитал и очень заволновался, даже испугался, как мне показалось. Он попросил разрешения позвонить из моего кабинета, и я разрешила, но решила подслушать. Я опасалась, что происходит что-то, что может касаться моих интересов. а «Иметь нехорошие последствия». Вот тогда я все и услышала. «Что именно вы услышали?» Теодор кричал на кого-то. Говорил, что это все мизинец, что только он мог стащить документы с царской канцелярии, что больше некому, и что теперь все они рискуют головой, если дело вскроется. Полковник обещал удавить мизинца и высказывал еще что-то о его матери. Это же такое русское ругательство, да? — Да, очень грубое ругательство. А что он говорил про грузинского Михаила и болгарского Ивана? Вы поняли, о ком была речь? — Нет, не поняла. Я даже подумала тогда, что речь шла не о людях. Уваров сказал, что грузинского Михаила и болгарского Ивана постараются продать в первую очередь. Продать? Вы не ошибаетесь? Не ошибаюсь. Я еще подумала, что полковник говорит о каком-то оружии, используя грифованные названия. Вы же понимаете, что для меня крайне важны подобные вопросы. Мой ле-активити бизнес – Напрямую связан с производством оружия. Поэтому я заволновалась, решила выяснить подробности и рассказала все Лео Принц Пол», взамен на обещание держать меня в курсе, если история действительно окажется связана с моими деловыми интересами. Шарлота осеклась, безостенчивая, деловитость с нее разом слетела. Женщина потупила взгляд и тихо спросила: Вы, Пенсес, вы думаете, что это история? Не... И убила князя Павла? Жосепа! «Я не знаю», — не стал обманывать женщину Руднев. Это было далеко не единственное сомнение, не дающее покоя Дмитрию Николаевичу. Он по-прежнему не был уверен, что может доверять словам мадам Аталь. «Что сказал вам Павел Сергеевич, когда вы рассказали ему про подслушанный разговор?» — спросил Руднев после недолгой паузы. «Он только посмеялся надо мной». Шарлотта досадливо тряхнула каштановыми локонами. «Сказал, что в роли шпионки я абсолютно обворожительна, и велел мне не забивать себе голову всякой чепухой». Мадам Аталь сердито поковыряла вилочкой пирожной, а потом вдруг оживленно добавила. «Но знаете, Дмитрий, я уверена, что Пол заинтересовался моим рассказом. Не знаю, как вам это объяснить, но я это почувствовала. Вы понимаете?» Дмитрий Николаевич не ответил. Его внимание в этот момент привлек к у входа в ресторан диалог метрдотеля с каким-то человеком, стоящим так, что его не было видно из-за собеседника. Руднев заметил, что метродотель несколько раз повернулся в их сторону, очевидно указывая неизвестному на их столик. «Шарлотта, у вас на сегодняшнее утро запланированы встречи с кем-то еще, кроме меня?» — спросил Дмитрий Николаевич, стараясь, чтобы его вопрос прозвучал буднично. Но француженка почувствовала неладное и замерла. Ну нет. Почему вы об этом спросили?» «Кто-то расспрашивает о нас у метрдотеля», — объяснил Руднев. Он быстро положил свою руку поверх руки мадам Аталии, наклонился к женщине с тем нелепым заговорщическим видом, который бывает у незадачливых ухажеров. «Не оборачивайтесь», — сказал он шепотом. «Говорите мне что-нибудь и улыбайтесь. Посмотрим, что будет дальше. Может, это просто ваш ревнивый поклонник». Шутка атмосферу не разрядила, но француженка с похвальным самообладанием тут же начала подыгрывать. Кокетливо хихикая, она принялась пальцами отламывать кусочки бизе и класть Дмитрию Николаевичу в рот. «Эй, бете, Шар... помилосердствуйте, Шарли, я Это не люблю следующий. сладкое!» Взаправду взмолился Топ, перехватывая ее руку. Шарлотта звонко рассмеялась. Сцена получилась по-французски неприличная, но вполне убедительная, чем привлекла к себе любопытные взгляды. Метродотель тоже повернулся и даже сделал шаг в сторону, очевидно, чтобы иметь лучший обзор, и тогда, стоящий за ним с стал виден Рудневу. Это был невысокий, но широкий в плечах человек, одетый дорого и при этом вульгарно, как обычно любят рядиться антрепренеры. У незнакомца была огненно-рыжая, всклокоченная шевелюра и того же цвета густая кудлатая борода. Диковиная масти, небрежность волос тут же навели Дмитрия Николаевича на мысль о парике и гриме. Присмотревшись, он узнал соглядатая. «Шарлотта, я знаю, кто за нами наблюдает. Его зовут Семен Битый. Он шнифер, то есть взломщик сейфов. Скажите, вы храните в номере деньги и драгоценности?» «Мои деньги в банке?» «Я расплачиваюсь чеками, а все драгоценности я всегда держу под рукой, потому что никогда не знаю заранее, что хочу надеть». «Все?» — не поверил Дмитрий Николаевич, припоминая украшения, которые видел на мадам Аталь. «Вы хотите сказать, что в вашем номере хранятся драгоценности на десятки тысяч?» «На сотни», — надменно поправила Шарлотта, а потом, наконец, сообразила, что происходит. Для... «Он собирается, Он собирается дэли... меня обокрасть. Дэли... Нужно вызвать дэли... полицию, Эля... скорее!» «Не стоит торопиться», — возразил Руднев. «Иначе мы его спугнем, и он придет в другой раз. Лучше дадим ему возможность пробраться в ваш номер. Тогда полиция возьмет его с поличным, и он более не будет вам угрожать». «Но там и вет, моя горничная». «О, черт!» — пробормотал Роднев. «Вот это скверно!» Он продолжал незаметно наблюдать за Шнифером и осторожно осматривал зал, выискивая в нем его подручных. Дмитрию Николаевичу был хорошо известен послужной список Семена Битова. Это был дерзкий и удачливый вор, промышляющий в основном в дорогих гостиницах и особняках. Обычно он действовал не один. Самым плохим было то, что Битый со своими подручными не брезговал лить кровь случайных свидетелей и имел на своем счету четыре загубленных жизни. Очевидных напарников-взломщиков в зале видно не было, но Руднев вполне допускал, что мог их не определить. Люди были тертые и опытные. «Шарлотта, вы должны сделать все так, как я велю», — произнес Дмитрий Николаевич тем своим тоном, который обычно в раз отбивал у собеседника желание перечить. «Я сейчас встану и оставлю вас. Сделаю вид, что собрался уходить. Пройду за пальто в шинельную. Из нее всегда есть выход на черную лестницу. На каком этаже ваши апартаменты?» «На третьем. Свит. Люкс. В левом крыле». «Хорошо». Спустя минут пять, как я выйду, вы подзовете официанта, скажете про грабителей и велите вызывать полицию. Здесь прислуга вышкаленная, лишних вопросов вам задавать не станут. Я тем временем поднимусь к вам в номер. Если повезет, опережу бандитов и отведу вашу горничную в безопасное место. Что мне ей сказать, чтобы она поняла, что я от вас и доверилась бы мне? Скажите «Порте Блюа Венеж», синяя дверь в Венеции. А если вы не успеете, Дмитрий... Я буду действовать по обстоятельствам. Главное, сделайте, как я сказал, вызовите полицию и оставайтесь на месте. Вы меня поняли?» Шарлотта кивнула и игриво улыбнулась, сделав рукой жест, дозволяющий кавалеру уйти. Хладнокровие француженки Руднева восхищало. Он встал, одернул фал пиджака, наклонился к уху мадам Аталь и, делая вид, что нашептывает ей какую-то чушь, ободряюще сказал «Не тентет па». «Ничего не бойтесь». После, не глядя по сторонам, он направился прочь из зала. Пройдя мимо Семена Битова, Руднев краем глаза заметил, что тот внимательно за ним наблюдает. Не обращая на Шнифера внимания, Дмитрий Николаевич зашел за портьеру шинельной и принялся прихорашиваться перед зеркалом. Минуты две взломщик внимательно присматривал за Рудневым, но, в конце концов, ему надоело наблюдать самовлюбленного барина, который все это время с тщеславным упоением причесывался, поправлял галстук, одергивал манжеты и разглаживал лацканы пиджака. Заметив, что интерес к его персоне потерян, Руднев шмыгнул в угол за вешалки, где располагался ход на черную лестницу. Дежурный гардеробщик с изумлением возрился на Дмитрия Николаевича и хотел было что-то спросить, но тот приложил палец к губам и бросил прислужнику вынутый из кармана полтинник. Полученный гешефт в полной мере унял беспокойство гардеробщика, и тот демонстративно уткнулся в газету. Выскочив на черную лестницу, Дмитрий Николаевич бегом кинулся на третий этаж. Он торопился как мог, так что перед дверью в коридор третьего этажа был вынужден остановиться на несколько секунд, чтобы перевести дыхание и унять бешено колотившееся сердце. Руднев осторожно вошел на этаж и беззвучно направился в сторону левого крыла. На этаже никого не было, однако, не успев пройти коридор до половины, Дмитрий Николаевич услышал ляск поднимающегося лифта. Руднев вжался в ближайший дверной проем и затаил дыхание. Из лифта вышло несколько человек. Они тоже старались не шуметь, и лишь изредка шепотом перебрасывались короткими фразами. Дмитрий Николаевич осторожно выглянул и увидел четверых мужчин, в одном из которых узнал ряженого в рыжий парик Семена Битова. Один из четверых остался у двери лифта, а трое других, включая Шнифера, направились в сторону апартаментов швейцарской завода владелицы. Руднев дождался того момента, когда дежуривший у лифта бандит повернулся в противоположную от него сторону и одним броском оказался у того за спиной. Резким, коротким ударом в шею он свалил лиходея, подхватил бесчувственное тело и осторожно опустил на пол, не произведя при этом ни единого звука. Он знал, что после такого удара бандит пробудет без сознания не менее получаса. В хрупком, невысоком Рудневе сложно было заподозрить опасного противника, но на деле Дмитрий Николаевич был невероятно силен и ловок. Годами оттачиваемое в нем белецким мастерство рукопашного боя, в котором сочетались самые разнообразные стили от английского бокса до диковинных восточных искусств и даже что приемы обычной дворовой драки, делали его крайне серьезным «адверсером», особенно против самоуверенной, но без искусной силы одних лишь мускулов. Так что атака Дмитрия Николаевича против четверых, а уже по факту против троих, была предприятием хоть и рискованным, но не совсем безрассудным. Кроме того, Руднев имел многолетнюю привычку носить при себе русский Смит Вессон, такой же, как стоял на вооружении у полиции, компактный, калибра 4,2 линии, шестизарядный, быстро перезаряжающийся. Двигаясь абсолютно бесшумно от одного укрытия до другого, Руднев нагнал противников в нескольких шагах от двери апартаментов мадам Аталь. Один из двух спутников Шнифера остановился посреди коридора и принялся настороженно посматривать по сторонам. Сам Семен Битый аккуратно постучал в дверь. Та открылась, раздался приглушенный женский вскрик. Двое бандитов вломились в номер и прикрыли за собой дверь, судя по звуку, не запирая. Дмитрий Николаевич проделал тот же фортель, что и у лифта, и второй из четверых налетчиков оказался обезвреженным. Оставались двое, но в их власти была женщина, как надеялся Руднев, еще пока живая. Оставаясь по-прежнему беззвучным невидимкой, он слегка приоткрыл дверь в номер. Приглушенный шумы и испуганное женское всхлипывание доносились откуда-то из глубины апартаментов. Руднев вынул револьвер и шагнул внутрь номера. Скорым, беззвучным шагом он пересек прихожую и гостиную. Шум слышался в кабинете, тихая, но свирепая русская брань мешалась с приглушенными, женскими возгласами на французском. Налетчики требовали открыть сейф, горничная утверждала, что не знает комбинацию цифр, и молила ее отпустить. Заглянуть в кабинет, оставаясь при этом незамеченным, не представлялось возможным, поэтому Дмитрий Николаевич просто вошел туда, держа Смит Вессон на готове. «Всем на пол!» — Рявкнул он. «Пристрелю!» Дислокация противников была следующей. Семен Битый стоял у сейфа и держал за волосы до смерти перепуганную горничную. В руке его был нож, в треть аршина, которую он упирал пленнице в горло. Напарник Семена, здоровенный детина с на но свирепым лицом и увесистым ломиком в руке, находился на расстоянии прыжка от нежданного гостя. Мордоворот не растерялся и с лихим проворством кинулся на Дмитрия Николаевича. Тот ни секунды не коляблись, выстрелил нападающему в ногу. Здоровяк взвыл, выронил лом и, зажимая простреленную ляжку, повалился на пол. Он начал отползать прочь из кабинета, и Дмитрий Николаевич не стал ему в этом препятствовать. «Отпусти ее!» — приказал Руднев, наводя револьвер на Шнифера. «Отпусти, или мозги твои дурные будут со стены оттирать! Изящный!» Фронтоватый барин выглядел так грозно и убедительно, что Семен, очевидно, занервничал. Он выставил и вятту перед собой, словно щит, и еще плотнее прижал лезвие к горлу женщины. — Порешу! — прошепел он, заглядывая Рудневу за спину, откуда, очевидно, ожидал появления подмоги. — Те двое, что ты на шухере оставил, не придут, — объявил Дмитрий Николаевич. — Брось нож, говорю. — И на пол! — Шнифер еще плотнее спрятался за горничной и попробовал сместиться к стене, вдоль которой, видимо, намеревался пробраться под прикрытием заложницы к выходу. Руднев хладнокровно держал его на мушке. И едва лишь появился шанс хоть слегка задеть Шнифера, Дмитрий Николаевич снова выстрелил. Пуля Семена не зацепила, но рукав ему попортила. — Сказано тебе, дураку, на пол! — рыкнул Руднев. Налетчик матюгнулся и пригрозил. — Убери пушку, грачь! «Не то бабу в раз порешу!» «Ну, порешишь и что? Я же тебя тут же следом за ней отправлю. А проявишь благоразумие, я полиции расскажу про твое образцовое поведение. Глядишь, тебе каторга с поблажкой выйдет, а там через год уж избежишь. Так что не дури, Семен. Отпусти женщину!» Дмитрий Николаевич видел, что Шнифер уже почти готов поддаться на его уговоры, но тут услышал за спиной какой-то едва различимый звук — Он резко обернулся и увидел, как в кабинет стремительно ворвались двое вооруженные какими-то странными пистолетами. Руднев инстинктивно пригнулся, раздался хлопок, такой, будто вылетела пробка из бутылки шампанского, и по волосам ему черкнула пулей. Дмитрий Николаевич кинулся в сторону, пытаясь укрыться за массивным столом из породистого красного дерева и выстрелил в направлении вновь появившихся, но те метались из стороны в сторону, так что он ни в кого не попал. А в следующее же мгновение... Сзади на него налетел ревущий от ярости шнифер и выбил Смит Вессону Руднева из руки. Положение Дмитрия Николаевича сделалось Аховым. «В одиночку, без оружия, против троих, двое из которых вооружены пистолетами и один ножом». Семен Битый взмахнул косарем, целясь полоснуть Рудневу по горлу. Тот нырнул под занесенную руку, ударил налетчика локтем в челюсть и, когда того повело от крепкого удара, ухватил шнифера за грудки и с разворота швырнул на двух других нападавших. Первый успел вернуться, а второй оказался сбитым с ног, и вместе с Семеном эти двое забарахтались на полу. Тот, что остался на ногах, снова навел ствол на Дмитрия Николаевича, но раньше, чем нападавший успел нажать на курок, от двери раздался другой выстрел, отчетливый и громкий. Уж и не зная, чего ожидать, новые угрозы или спасения, Руднев глянул на дверь. Там, держа двумя руками краткоствольный бульдог, стояла Шарлотта Аталь. Ствол ее револьвера дымился, а лицо было таким, что Дмитрий Николаевич чаял незамедлительный второй выстрел. Так и произошло. Француженка выстрелила еще раз, очевидно, поверх голов. Покуда она палилась, имены, опрокинутый им неизвестный поднялись на ноги. Шнифер, у которого слетел парик и наполовину отклеилась борода, тут же упал на колени и поднял руки. — Не губите! Ваше благородие! — заголосил он испуганным, дурным голосом, и тут же один из неизвестных выстрелил ему в голову. Шарлотта вскрикнула и отшатнулась. Руднев, успевший за это время поднять свой Смит-Вессон, выстрелил в убийцу, но тот снова каким-то неуловимым движением ушел от пули. В следующий момент двое таинственных нападавших кинулись к окну, выбили стекло и выпрыгнули. Мадам Атали стошно завизжала. Дмитрий Николаевич... Подбежал к окну и увидел, что беглецы благополучно приземлились на натянутую на уровне первого этажа маркизу и, соскользнув с нее, тут же смешались с толпой зевак, привлеченных звуками выстрелов. Руднев бросился к Шарлотте. Та уже не кричала, но стояла ни жива, ни мертва, все еще сжимая в руках свой бульдог. Дмитрий Николаевич попытался обнять женщину за плечи, но та отпихнула его. «Ивет! Ивет! Что с ней?» — резко спросила она. Руднев, стараясь не смотреть на труп Семена Битова, склонился над лежавший на полу горничной. Шарлотта тем временем деловито прятала револьвер в складках платья. «Она жива, просто потеряла сознание», — констатировал Руднев и, подняв Ивет на руки, сухо повелел. «Давайте выйдем отсюда. Это место преступления. До прихода полиции нам не стоит здесь находиться». Они вышли в гостиную, и Дмитрий Николаевич уложил Ивет на диван. Давишнее напряжение было готово прорваться в него гневом. «Почему вы не послушались меня, Шарлотта?» — рявкнул он. «Я велел оставаться вам в ресторане. Вас могли убить!» Француженка подняла на него свои ярко-синие глаза. Ни страха, ни раскаяния, ни обиды в них не было. Женщина смотрела на Руднева с обескураживающим недоумением. «Ты правда думал, что я брошу тебя, Дмитрий?» — спросила она, а потом вдруг вскрикнула и тронула... Дмитрия Николаевича за шею. У тебя кровь! Рудни все еще сердит, и на нее провел рукой у воротника. Пальцы его действительно казались перепачканными в крови. Видимо, в полу схватки он не заметил, что нож налетчика все же слегка зацепил его. Дмитрий Николаевич чертыхнулся и зажал царапину платком. Дай лучше я, проговорила француженка. И раньше, чем он успел что-то ответить, Шарлотта обвела его шею руками и припала губами туда, где кровоточил порез так их и застал Терентьев, который в этот момент вбежал в номер вместе с тремя соскными агентами и городовым